В прежнее время по базарным дням крестьяне уставляли ее всю своими телегами. Одним концом она упиралась в конец Еленинской. Другая сторона по кривой дуге была застроена небольшими домами в один этаж или два. Все они были заняты амбарами, конторами, торговыми, помещениями, мастерскими, ремесленников. Здесь в спокойные времена, бывало за чтением газеты «Копейки», восседал на стуле у порога своей широченной на четыре железных раствора, раскидывавшейся двери, грубиян-медведь в очках и длиннополом сюртуке, ненавистник брюханов, торговавший кожами, дегтем, колесами, конской сбруей, овсом и сеном. Здесь на выставке маленького тусклого оконца годами пылилось несколько картонных коробок, с парными, убранными лентами и букетиками, свадебными свечами, за оконцем в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощенных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи, неведомо недоверенными, неведомо где проживавшего свечного миллионера. Здесь, в середине уличного ряда, находилась большая в три окна колониальная лавка Галузиных. В ней три раза в день подметали щепящийся некрашенный пол с пятым чаем, который пили без меры весь день приказчики и хозяин. Здесь молодая хозяйка охотно и часто сиживала за кассой. Любимый его цвет был лиловый фиолетовый цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет не распустившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее столового винного стекла, цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося до революционного девичества России казался ей тоже светло-сиреневым. И она любила сидеть в лавке за кастой, потому что благоухавший крахмалом, сахаром и темно-лиловой карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения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 повизгивавший на всю еленинскую песик Томка. «Сбились всех кагалом», — подумала Галузина, проходя мимо серого дома. «Притон нищеты и грязи». А тут же она рассудила, что не прав Влас Пахомыч в своем юдафобстве. «Невелика спится в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы». Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего непорядок и смута, изогнется, скривит рожу и скажет, осклабившись: "Лейбочкины штучки». Ах, но о чем, о чем она думает? Чем забивает голову? Разве в этом дело? В том ли беда? Беда в городах. Не Россия держится,